Не прошло и недели после посещения царского дворца, как Тутмос со своими людьми отправился в плавание. Сильный северный ветер раздувал паруса, и суда быстро поднимались вверх по течению реки. Но прежде чем они достигли старой царской столицы, ветер стих, и гребцам пришлось взяться за весла. То, что они задержались здесь... Было даже приятно молодому скульптору. Он приказал кораблям пристать к западному берегу, хотя солнце еще стояло высоко в небе. Люди, сопровождавшие Тутмоса, радовались свободному дню. У многих из них были родственники, друзья в этом большом городе. Тутмус оставил небольшую команду для охраны судов, а всех остальных отпустил на берег, до восхода солнца следующего дня. Сам он отправился к дому Минхотепа. Как пустынно стали теперь улицы города! Раньше здесь, в его западной части, царили торговцы. Пестрые шерстяные одежды чужеземцев встречались чаще, чем белые полотняные одеяния местных жителей. Сегодня же Тутмус увидел лишь нескольких чужеземцев, да и местных жителей было немного. Лишь кое-где попадались разносчики воды, да двое подростков играли неподалеку. Тутмус нашел Минхотепа, одиноко сидящим в своей мастерской. Он даже испугался, когда увидел, как постарел Минхотеп за эти несколько лет. Я еще кое-как перебиваюсь, ответил Минхотеп на участливый вопрос Тутмоса. Гробницу Рамоса я закончил, и как раз вовремя. Вскоре, после нашей последней встречи, старый верховный сановник переселился в свое вечное жилище. Кое-что еще пришлось мне сделать для его сыновей. В общем, живу только мелкими заказами так что подмастерьев держать я больше не в состоянии. Ты спросишь, почему я распустил их и не прислал к тебе? Ты думал, все это так просто, Тутмос. Прибыли царские песцы и забрали всех, кто был свободен от работы в городе мертвых. И так как они не нашли достаточного количества людей, то стали насильно забирать подмастерьев. Их послали туда, где в них нуждались. Большая часть уехала в Ахетатон, но некоторые и в другие места, где начинали строить храмы лучезарному богу. Я так и не знаю толком, куда попали мои подмастерья. Минхотеп произвел на Тутмуса впечатление человека, крайне уставшего и изможденного. Тутмус с трудом узнавал его. Неужели это тот самый Минхотеп, у которого на языке всегда вертелось веселое словцо, который спорил с Иути, воюя с его устарелыми взглядами? Что с ним стряслось? Теперь он и сам не понимает времени, в котором живет. — Минхотеп, — сказал Тутмус, теперь я... «Главный скульптор, царь недавно даровал мне это звание, и мне нужен мастер, старательный и надежный человек, человек, который умеет работать так, как того требует царь. Дом для него уже построен, и он достаточно велик для того, чтобы вместить большую семью. Ты никого не можешь мне порекомендовать?» Скульптор долго молчал. Тутмус терпеливо ждал. Он понимал, что торопить собеседника не к чему. — Ты сделал мне хорошее предложение, — ответил, наконец, Минхотеп. — Но я надеюсь, что ты не сразу потребуешь ответ. Прежде я хочу тебе кое-что показать. Пойдем со мной. Они идут молча. Солнце печет еще в полную силу, и Минхотеп шагает медленно, часто останавливаясь и вытирая пот со лба. Он почти все время молчит и только изредка отвечает Тутмосу односложными «да», «нет» или «не знаю». Они спустились по дороге к реке. Неожиданно, они не успели еще достичь берега, раздался звук чьих-то тяжелых шагов. Минхотеп схватил Тутмуса за руку и затащил в боковой проулок. — Это патруль, — сказал он тихо, — пусть они лучше пройдут. — Почему ты так их боишься? Разве у тебя нечиста совесть? Нет, не в этом дело. Но все-таки лучше с ними не встречаться. На реке Минхотеп отвязал лодку. Он хотел сам сесть за весла, но Тутмус не разрешил ему этого, посадив мастера за руль. Молодой скульптор греб сильными взмахами весел. «Интересно, как живут мои друзья?» — спросил он через некоторое время. «Я имею в виду семью рыбака, дом которого стоял неподалеку отсюда». «Ты напрасно ищешь этот дом». В прошлом году, когда река разлилась особенно широко, его унесло. Но твои друзья не пострадали. Они покинули свой дом еще раньше и переселились на другой берег реки. Эви теперь большой человек. Я слышал, что он стал надзирателем над людьми, которые снабжают царский двор рыбой и водоплавающей птицей, и что его младший сын посещает дом для учения, где учится писать. Тутмосу было очень приятно это слышать. Но он не показал своей радости, заметив, что эти слова Минхотеп произнес с горечью в голосе. Он замолчал. И не обмолвился ни словом, пока они не причалили к восточному берегу. Им не пришлось искать место для причала. Берег, у которого даже большой корабль в прежние времена не всегда мог сразу пристать, теперь был пуст. Они вышли из лодки, и Минхотеп направился в сторону дороги процессий. Сфинксы по бокам ее не произвели на этот раз на Тутмуса такого впечатления, как тогда, когда он их увидел впервые. Дорога привела их к пилонам, охраняющим вход в северное святилище ОМОНа. Стражники не преградили им путь. На мачтах возле ворот больше не развивались флаги. «Печально все это выглядит», — сказал Тутмус. Мачты, словно деревья, потерявшие листву. Меня удивляет, что эти мачты вообще остались стоять. Ведь царю нужно много дерева. С этими словами Минхотеп пересекает двор храма. Тутмос нерешительно следует за ним. Колонный зал выглядел как лес, в котором успел уже потрудиться топор. Многие из каменных столбов были опрокинуты, а каменные плиты, которые они поддерживали когда-то, валялись рядом разбитыми. Торопливо ведет Минхотеп своего спутника через это заброшенное место к стене, которая окружает огромное помещение. Раньше отсюда взирали гигантские лики Бога, которому здесь поклонялись. Илики лики царей, которые считали себя его сыновьями. Теперь изваяния Бога были страшно изуродованы. У одних отбит нос или подбородок, у других отсутствует голова или короны из перьев. В некоторых местах изображение целиком сбито с каменной плиты. Не были пощажены даже царские лики. А как выглядели надписи? Те, кто разрушал здесь, не потрудились уничтожить их совсем. Но им удалось сделать надписи непригодными для чтения. То там, то здесь, выбиты отдельные слова или даже целые строки. Вскоре Тутмос убедился, что имя Омона, как он и предполагал, везде было стерто. И не только его имя, но и имена всех других богов, ведь имени Атона здесь никогда не было. Минхотеп дает своему спутнику время осмотреть рельеф за рельефом. Сам же он садится на одну из поваленных колонн и закрывает лицо руками. Когда он был еще мальчиком, он работал здесь, рядом со своим отцом. А теперь ему снится по ночам оскверненный лик Бога, которые высекали когда-то руки отца. Нет, он больше не хочет этого видеть. Разве уничтожение этих скульптур не оскорбляет память его отца и других скульпторов, работавших здесь? Звук шагов Тутмуса, гулко разносившихся по пустому залу, затих. Минхотеп поднял голову. Он долго и грустно смотрел на молодого скульптора. С тех пор, как эта земля поднялась из первобытных вод, сказал он медленно, почти торжественно. Много богов царило на ней в мире и согласии, и все оказывали им почтение. В одном месте поклонялись Мину, в другом Амону или Хатхор, Самхет, Хонсу, Тоту и многим другим богам, которых я Не стану перечислять. Каждый из них имел свои храмы. Хонсу, древнеегипетский бог, сын Амоны и Мут, изображался в виде человека с головой сокола, увенченный месяцем и луной, что свидетельствует о первоначальном почитании Хонсу как лунного божества. Когда же жрецы начинали враждовать между собой, и каждый хотел представить своего Бога как самого могущественного, всякий раз появлялся пророк, который убеждал всех в том, что у них не может быть особых противоречий, под разными именами и в разных образах выявляется, по сути дела, одна и та же божественная сущность. Ты не подумай только что я не верю в Атона. Я знаю, что все живое погибло бы, если бы солнечный диск каждодневно не отдавал свой свет и свое тепло земле. Но скажи, разве Атон помогает беременным, когда они рожают в муках? Или морякам, плывущим по морю? Или воинам в разгар битвы? Почему женщина не может призвать себе на помощь Таурет, моряк Себека, владыку глубин, а воин, богиню Сахмет, которая, подобно львице, обрушивается на врага? Говорят, что Амон слишком возвеличил себя над всеми другими богами. Но разве Атон пытался восстановить порядок? Разве Атон вернул другим богам их права, которые отобрал у них ОМОН? Разве ты видел раньше, чтобы уничтожали семена богов? И даже само слово «боги»? Больше того, они стерли с надписей все слова, в которых встречается иероглиф, в той или иной степени связанный с именем «бога» или «богини». «Да и ты, Тутмос!» Отныне не смеешь писать свое имя знаком Ибиса, в образе которого почитался тот, а слово мать знаком коршуна, так как он связан с именем богини Мут. Имя Тутмус писалось двумя знаками, из которых первый представлял собой изображение Ибиса, в образе которого почитался Бог тот. Слово Мать писалось знаком Коршуна, которым египтяне передавали две согласные — М плюс Т. Этим же знаком писалось имя богини Мут. Но если боги не могут поделить между собой бесконечное пространство неба, как же люди смогут ужиться друг с другом здесь, на земле? Но ведь Атон в своем Откровении сыну, нашему царю, поведал, что богов, как ты их себе представляешь, не существует вообще? Неужели ты думаешь, что Таурет, этот беременный бегемот, действительно выходит из воды, чтобы помогать женщинам природах? Разве кто-нибудь это видел? А разве Сахмет, богиня львица, убивала когда-нибудь врага своей лапой. Не помощь, а вред приносит людям этот воображаемый мир божеств. И только правда помогает им, вечно прекрасная правда, воплощенная в образе Бога. Нет никаких других богов, кроме Атона, Творца всего живого. Ну а если этих богов нет, Тутмус, то кому могли причинить вред их изваяния? Разве то разорение и опустошение, которое ты здесь видишь, не доказательство того, что их все еще продолжают бояться? А разве можно бояться несуществующего? Пораженный этими словами стоял Тутмос перед Минхотепом. Внезапно ему показалось, что он задыхается. Пойдем, глухо сказал он. Тени уже становятся длиннее. Перед заходом солнца я должен быть на корабле. Тут мус облегченно вздохнул, когда они добрались наконец до двора храма. Он остановился лишь на мгновение, зажмурив глаза от яркого света. Неожиданно он услышал голос. Зачем, Эхнатон, разрушил то, что собирается превзойти? И разве превзойдет он то, что разрушил? Тутмус испуганно повернулся. Взгляд его встретился с горящими глазами Минхотепа. Он опустил голову, так как не нашел, что ответить. Снова идут они молча проходят через высокие ворота храма, подходят к реке. И пока они переезжают через реку, никто из них не говорит ни слова. Потом они сухо прощаются. Тут так и не смог себя заставить сходить на могилу старого Иути. Он пытался оправдать себя тем, что уже поздно, и с ненужной поспешностью направился к кораблям.